Звери одиноки, их я понимаю. Им всегда завидую, когда друзей теряю. Есть потери горькие, тайные и подлые. Ухожу по-разному, вверх смотря и под ноги.